Глава 12. 1972 год. Мы с нетерпением ждали грядущих Олимпийских игр в Мюнхене. Бауерман был главным тренером команды по бегу, а Пре, как всегда, подавал большие надежды. Хотя Лассе Виранн из Финляндии был однозначным фаворитом и чемпионом, защищающим свой титул. Пре заявлял, что готов пробежать последнюю милю в гонке на 3 и 1/8 мили, выйдя за пределы 4 минут. Но до начала соревнований Бауэрман умудрился обидеть мюнхенский оргкомитет, заявив, что организовано все из рук вон плохо, и в особенности это касается безопасности. Накладки и правда случались каждый день. Бумажка с анонсом о том, что время старта 100-метровок перенесено, оказалась закопана в тысячи других никому не нужных бумаг. Двое из троих американских спринтеров в итоге даже не попали на старт своей гонки. Шесть мирового рекордсмена по прыжкам в высоту Боба Сиграна перед самым началом соревнований признали не соответствующим новым стандартам. Прыгая с незнакомым оборудованием, он занял второе место, продошёл до финала. Он зашёл на финальный круг, буквально наступая на пятки Вирану и Мухаммеду Гамоуди, и почти на финишной прямой вырвался вперёд на несколько шагов, но затем срезался на повороте. Виран и Гамоуди рванули вперёд к финишу. А умирающего Пре обошёл англичанин Иэн Стюарт, отняв у него в итоге и бронзовую медаль. Пре был убит. Когда ему говорили, что в Евгении все им гордились и в его честь надо улицу назвать, он спрашивал: "Ну и как бы вы её назвали? Четвёртая?" Но поражение Пре отошло в тень после того, как произошла большая трагедия. Восемь вооружённых людей в масках пробрались в Олимпийскую деревню и похитили 11 израильских атлетов. На автобусе их повезли в Мюнхенский аэропорт и расстреляли на шоссе по дороге, по политическим мотивам. После завершения игр я поехал навестить Бауермана. Я никогда не видел его столь подавленным. Олимпийские игры были вершиной достижений любого спортсмена и тренера. Эта его олимпиада стала катастрофой. Месяцем позже Бауерман уволился с поста университетского тренера по бегу. В нашем бизнесе тоже много чего происходило. Джефф Джонсон и Боб Вудл поменялись своими местами. Звучит это просто, но на деле это было сурово, ведь они полностью поменяли свою жизнь, чтобы это произошло. Все, конечно, было обусловлено серьезными причинами. Джефф переехал из своей любимой Новой Англии в Бивертон, где он смог применить свой дизайнерский талант лучшим образом. А Боб в Эксетер-Нью-Гэмпшир, где его административные таланты могли хорошо пригодиться для надзора за продажами и работы на складе. Компания Аницука подала на нас иск в Японии за нарушение контракта, что заставило нас задаться типичным американским вопросом. Как вести тяжбу без денег? Ответ. Попроси кузена Хоусера взять это дело за оплату в рассрочку. Кузен Хоусер мог согласиться на такое в момент слабости. Мы с трудом оплачивали расходы на поездки и даже счета за копировальную технику, и его партнеры отнеслись к предложению очень критично. Поэтому Кузен Хоусер передал дело новому партнеру компании, огромному человеку по имени Боб Страссер, который заявил, что верит в успех нашего дела и готов работать над ним в режиме 24 на 7. Тяжба была эмоционально затратным делом. В том смысле, что это был вопрос нашей жизни и смерти. Но мои обязанности по управлению бизнесом никто не отменял. В середине года мы провели встречу для наших немногочисленных акционеров. Все 15 человек приехали к нам в Евгению, Орегон. В первый раз мы потеряли деньги во время нашего перехода из одного состояния в другое. Так что неудивительно, что все они выразили своё разочарование работой компании в целом и мною как руководителем в частности. Это был сложный день, и на пути домой я задумался, что если мы когда-нибудь поднимем вопрос о том, что нам надо стать открытым акционерным обществом, что означает наличие сотни акционеров, то даже если эта мысль придёт в наши головы, то, пожалуйста, сразу пристрелите меня.